уставших после долгого рабочего дня. В этот вечер Маркс и Вейтлинг вошли в зал собрания одновременно. Сначала все шло по-обычному, спокойно и мирно. Оратор, портной близкий друг Вильгельма Вейтлинга, говорил собравшимся о тяжелом положении своих собратьев по профессии. Вейтлинг, напомаженный и одетый в чрезмерно обтягивающий сюртучок, нетерпеливо мял в руках свои записи. Беспокойство среди портных нарастало. «Что же помалкивает доктор Маркс?» — крикнул Вейтлинг. И прежде чем кто-либо успел опомниться, он вскочил на шаткой трибуны и закричал багровее и дрожа, как всегда, когда волновался. «Карл Маркс, как средневековый алхимик, хочет обогатить рабочий класс и уничтожить власть денег и буржуазии. Он занимается всем — историей людей, историей революции, историей денег». «Отлично, похвально, он ненавидит невежество, но пусть скажет мне, доктор Маркс, почему сейчас, когда Вейдемейр нашел в Вестфалии издателей не только для Маркса и Энгельса, но и для целой библиотеки юных социалистических авторов, зачем он отбросил меня, Вейтлинга, рабочего, портного, от этого денежного источника? Разве мое умение не приносит пользы моим собратьям? Я рабочий, знаю, как помочь пролетариату. Почему я отвергнут?» Лицо Маркса потемнело, брови сошлись на переносице. Спор разгорелся и захватил весь зал. Претензии Вейтлинга не встретили сочувствия. Собрание высмеило его за игру в новоявленного пророка. Через несколько дней Вейтлинг сидел в квартире Маркса и жени наливала ему третью чашку кофе. Когда Карл, вернувшись домой, увидел Вейтлинга и узнал, что тот крайне бедствует, Он не закрыл перед ним ни двери своего дома, ни своего очень тощего кошелька. Но вскоре, однако, наступил окончательный разрыв. Карл простил Вейтлингу личные нападки, но порвал с ним, когда тот посягнул на общее дело коммунистов и нарушил единство. Один из объявивших себя коммунистов, ученик Фейербаха, немецкий эмигрант Герман Криге, поселившийся в Нью-Йорке, стал издавать там еженедельник «Народный трибун». Все статьи в журнале, и особенно статьи самого Криге, позорили идею коммунизма. Журнал поддерживал требования о запрещении продажи земли и бесплатного выделения ее трудящимся. И это было правильно. Но это требование объявлялось основой коммунистического преобразования общества. Криге стал проповедовать идею всеобщей любви и братства в духе истинного социализма. В своем журнале «Народный трибун» Крюги обращался к женщинам, обещая им любовью исцелить все социальные недуги и быстро осчастливить все человечество. Он превращал коммунистическое учение в бред о любви, считал коммунизм чуть ли не религией. Но возмутительней всего было обещание, которое «Народный трибун» давал в одной из своих статей. «Мы не хотим нарушать ничьей частной собственности. То, что ростовщик уже имеет...» он может сохранить». 11 мая у Маркса собрались коммунисты. Чтение статей из Народного трибуны заняло немного времени. Затем Эдгар Вестфален сказал, «Нам скриги не по пути. Все высокопарные разглагольствования его напоминают религиозные проповеди. Он хочет быть пророком и превратить коммунизм в какую-то новую религию». Эдгар под общее одобрение присутствующих прочел полный критический разбор материалов Народного трибуна и огласил документ, названный «Циркуляром против Криге. Лишь Вейтлинг промолчал. «Прошу еще внимания», — сказал резко Маркс, — «слушайте проект постановления. Первое. Тенденция, проводимая в Народном трибуне ее редактором Германом Криге, не является коммунистической». Второе. детский напыщенный способ, при помощи которого Криги проводит эту тенденцию, в высшей степени компрометирует коммунистическую партию как в Европе, так и в Америке, поскольку Криги считается литературным представителем немецкого коммунизма в Нью-Йорке. Третье. Фантастические сентиментальные бредни, которые Криги проповедует в Нью-Йорке под именем коммунизма, оказали бы в высшей степени деморализующее влияние на рабочих, если бы они были ими приняты. Четвертое. Настоящее постановление вместе с его обоснованием будет сообщено коммунистам в Германии, во Франции и в Англии. Пятое. Один экземпляр посылается редакции Народного трибуна с требованием напечатать это постановление вместе с его обоснованием в ближайших номерах этой газеты.